Глава 51. Мне кажется, дело никогда не будет раскрыто, сказал я. Это было жестоко, но Светлана сама попросила меня об откровенности. Мы ехали в нашем фургончике. Это был последний осколок прежней жизни. Светлана держалась за руль так крепко, что у неё побелели костяшки пальцев. Извини, сказал я. Ничего. Долго ехали молча. "Почему?" вдруг спросила Светлана, словно наш разговор и не прерывался. "Спрашивала, почему убийство не раскроют?" "Сергей Николаевич был настоящим королём," ответил я. "А когда короли умирают, гораздо важнее сам факт смерти, чем её причина." "Ты ушёл от ответа." "Я сказал то, что думал. Врагов бывает мало у людей с серых, у королей недругов гораздо больше." У Самсонова, как оказалось, были проблемы из-за Гурским, из-за жемякина и с, с, с Дёминым. И со мной, подсказала Светлана, глядя на стилющуюся под колёса дорогу. Я поморщился, но она этого, кажется, даже не заметила. Я только хотел сказать, что подозревать могут любого из присутствовавших на вечеринке в тот вечер. И кроме того, ещё целую кучу людей со страны, тех же дружков Кажемякина, или Олег Перова, или кого-то ещё. Мартынов землю роет, но ничего у него не получается, осторожничает. Слишком много внимания привлечено к этому делу, а громкие дела никогда не раскрываются. Но кто? не выдержала Светлана. Дёмин, я, ты? Онас, как я поняла, она сказала лишь ради приличия. Вообще-то речь шла о Дёмине. Илья находится в тех же условиях, что и все мы, сказал я. Возможно, Мартынов ещё на что-нибудь набрёт, и Дюмина тоже привлекут к ответственности. За тоже хищение денег, к примеру. Ведь приворовал, это ясно, но только и всего. Причастность к убийству доказать не смогут. Почему? По той же причине, по которой не смогли повесить это дело ни на Загурского, ни на Кожемякина, ни на Олегпирова. Фактов нет, а убийство есть. Есть, безропотно согласился я. Но слишком уж много претендентов на роль убийцы. Следствие запуталось, выбирая одного из многих. Я невесело усмехнулся. Ведь ничего нет. Даже орудие убийства не найдено. Не знают, что это было. Знают, но очень приблизительно. Некий предмет цилиндрической формы, на одном конце которого есть конусообразный выступ. Что это может быть? Не знаю. Не будь этого выступа, я сказал бы, что эта штука очень похожа на молоток. Но молоток с такой острой штуковиной Я никогда ничего подобного не видел. Мартынов мне сказал, что они перерыли весь дом и ближайшие окрестности, но ничего не нашли. Значит, этой вещи там нет? Я скептически взглянул на Светлану. Ты ведь знаешь этот дом. Там можно спрятать что угодно, и потом ищи и ищи, толку никакого. У любого из нас было 5 или 10 минут времени на всё про всё. Это фантастически много. За то время можно было спрятать что угодно. или спрятаться самому, задумчиво сказала Светлана. Интересно, почему убийца не убежал? Потому что, оставшись с нами, он обрекал следствие на нелёгкий выбор одного виновного из пяти присутствующих. А поддавшись чувству паники, он бы сразу себя выдал. Поэтому он и остался с нами. Надо отдать ему должное. У него очень крепкие нервы. Не каждый решился бы на такой ход.